Глава пятая Ирина Голова раскалывалась нещадно. Что вообще случилось? Я же только что стояла у двери в спальни Алиры. И тут вдруг так внезапно эта боль и полная потеря связи с реальностью. Пока я смогла лишь определить, что лежу на чем то мягком. Упала вдруг в обморок. Меня нашли, отнесли в мою комнату, и теперь я прихожу в себя? Но что-то раньше я за собой привычки внезапно терять сознание не замечала. Вот только глаза пока открыть не получалось. Даже такое малейшее движение грозило лишь усилить головную боль. К счастью, я чувствовала, что она постепенно все же сходит на нет. Так что нужно просто полежать, подождать. Главное, что я вроде бы в безопасности. По крайней мере, где бы я ни была, тут царит тишина. Я, скорее всего, в одиночестве. Знать бы только, что вообще со мной произошло. Можно лишь предполагать, когда ты и без сознания, и нам закрыт путь в этот мир, потому и мы не ведаем, что случилось. Но кое-что в тебе изменилось. Я вмиг похолодела. Что во мне изменилось? Ни о чем хорошем уж точно не подумалось. А дракон продолжал рассуждать. Похоже, кто-то внезапно напал. усыпил тебя магией. И в таком состоянии тебя доставили в ритуальный зал. Провели церемонию посвящения. Кому-то понадобилось сделать тебя одной из невест. Невест? Но кому и зачем это надо? Так, спокойно. Нужно рассуждать логически. Это мог сделать лишь тот, кто знает о моей магии. Иначе зачем кому-то делать невестой обычную служанку? Так неужели в этом замешан... Хранитель драконьего знания. Ведь получается, лишь он тут знает, кто я на самом деле. Хранитель? Это тоже не исключено. Хотя даже у нас нет предположений, зачем это ему могло понадобиться. Ты теперь магически привязана к обители. Тебе придется подчиняться ее законам. Не станешь добровольно. Магия этого места принудит. А может случившееся... Как-то связано с тем, что тут вроде как был Леонар? Вдруг это его рук дело? Хотя, зачем ему это? Дракон ответил не сразу, словно проверял что-то. Чувствуется след его магической ауры. Очевидно, он нашел тебя, пока ты была без сознания. Но, похоже, это произошло уже после посвящения. И ваша магическая связь никуда не делась, хотя он вполне мог ее убрать. Странно. Странно, да это еще мягко сказано. Тут даже дракон не понимает, а я так вообще теряюсь в догадках. Реонар знает, что я здесь, и при этом я все еще жива. Чудеса, да и только. Но чудеса чудесами, а как-то все равно не очень весело, что тебя в любой момент могут вырубить и что угодно сделать. Благо головная боль отступала. Я даже смогла открыть глаза. И пусть первый миг вокруг все уплыло, но картинка быстро восстановилась. Так, спальня, но не та, которую мне выделяли. Это такая роскошная, что тут впору только королевским особым обитать. Преодолевая головокружение, я села на кровати. На мне по-прежнему серое платье служанки. И хорошо, даже думать не хотелось, что кто-то мог меня раздевать, переодевать. Надо как-то выяснить, что происходит. Мало того, что меня против воли в невесты определили, так еще и Рионар почему-то не учинил расправу. Раздавшийся звук открываемой двери заставил вздрогнуть. Я ожидала самого плохого. Вмиг испугалась, что это как раз-таки Рионар явился по мою душу. Мол, пока ты и без сознания, прибивать тебя неинтересно. Вот я и подождал. Но нет, в спальню вошла леди Дарья. «Уже очнулась?» — констатировала она без каких-либо эмоций. «Что произошло?» Слова дались трудом, но она все равно явно расслышала. «Произошло то, что ты как-то проникла в ритуальный зал, прошла церемонию и теперь в числе невест». Она уселась в кресло напротив кровати, невозмутимо расправила подол платья. Но не переживай, лорд Алистер хоть сначала рвал и метал, но быстро смекнул, как можно за счет тебя обогатиться. Единственное, должна предупредить, остальные девушки вряд ли примут тебя хорошо». Уже просочилось, что служанка стала невестой. А ведь остальные исключительно благородных кровей. Для них то, что тебя уравняли с ними. Прямо оскорбление. Так что друзей среди других невест не ищи. Уж как-нибудь это переживу. Поморщившись, я коснулась гудящего затылка. А меня точно магией вырубили, а не дубиной какой-нибудь. А леди Дарья продолжала. «Теперь это твоя спальня». «Портнихи уже занялись нарядами для тебя, так что будешь обеспечена всем необходимым». «Сейчас все силы брошены на завтрашний первый смотр невест. Именно это в приоритете. Все остальное начнется потом». Что-то ее туманные слова совсем не вселяли энтузиазма. «А нельзя как-то отменить это посвящение? Я в невесту не рвалась. Все произошло не по моей воле. Я понятия не имею, кому понадобилось такое устраивать». «Виновата ты или нет, не так важно. Но связь с обителью необратима. Ты теперь здесь до конца. Но вот, каким будет этот конец? Кто знает, что вы имеете в виду. Я насторожилась еще больше». «Что ж...» Леди Дарья мрачно усмехнулась. «Пора, значит, тебе узнать, что именно это за место». Нет, я и так-то догадывалась, что реальность уж точно не соответствует восторженным описаниям Малиры. На что-то тон леди Дарьи уж вообще не предвещал ничего хорошего. Когда-то в древности здесь располагался один из сильнейших магических источников. Но, как и все остальные, он иссяк. И не просто иссяк, а выгорел, сменив свою природу на прямо противоположную. И вместо того, чтобы создавать магию, Это место теперь ее поглощает. Естественно, об этой особенности прекрасно знали, и неспроста, по указу императора, обитель возвели именно здесь. В те времена еще верили, что источники можно снова возродить, если их подпитывать магией. А у кого ее брать? Правильно. У тех, кому и не положено этой силой пользоваться. У девушек. Я тут же хмуро уточнила. То есть на самом деле девушек здесь не обучают магии, «А попросту силу у них отбирают? Обучают магии?» Леди Дарья смотрела на меня, как на умалишённую. «Откуда вообще с такими взглядами? Из какого захолустья? Девушки не обучаются магии. Никогда. Ни при каких условиях. Магия. Прерогатива исключительно мужчин, и никак иначе». «Ну да, ну да. Слышала уже не раз. Интересно, охранитель драконьего знания тоже придерживается таких взглядов?» хотелось верить, что нет. Он и так-то на глаза показываться не спешит, хотя и знает обо мне. Но, может, в том-то и дело, что раз я девушка, ему и в голову не приходит, будто меня можно обучать. А Дарья между тем продолжала. Так что, естественно, никто тут учить магии не будет. Задача стоит совсем другая. Развить магический потенциал каждый до максимально возможного уровня. Это и подпитка для источника, И выгода для нас. Ведь чем выше потенциал, тем больше спрос на такую девушку. И, соответственно, тем больше за нее заплатят. Сейчас, когда магические рода неизбежно угасают от поколения к поколению, одаренные девушки просто на вес золота. Извините, но как можно развить потенциал, при этом не обучаясь?» Скептически поинтересовалась я. «Но благо мое неведение явно не казалось подозрительным». Видимо, для местных девушек незнание элементарного в магии было вполне нормальным. Магический потенциал развивается в определенных условиях. И мы тут просто эти условия создаем. Леди Дарья не стала вдаваться в подробности. Скажу сразу, немногие это выдерживают. Но те, кто справляется, становятся самыми завидными невестами. А что случается с теми, кто не справляется? Тут же спросила я. «Их ждёт слегка другая судьба», — уклончиво ответила она. «И не только их, но об этом чуть позже. Итак, как я и сказала, здесь мы развиваем ваш потенциал. В то же время, начиная с первого смотра, за вами будут наблюдать те, кто заинтересован в одаренных девушках, в их числе высокородные аристократы, богатейшие люди Амерфола и даже верховные лорды». В этот раз спрос на девушек особенно высок из-за борьбы за престол. Так что весьма вероятно, что одна из наших подопечных в итоге станет женой нового императора». Она сказала это с такой интонацией, будто я уже от одних этих слов должна была упасть в блаженный обморок. Но я пока лишь мрачно слушала. И в то же время все сильнее зрела в голове какая-то догадка. Леди Дарья продолжала. Причем конкретно в тебе, как я поняла. Заинтересован сам Верховный Лорд Реонар Ардавейн. И очень советую сделать все, лишь бы этот его интерес сохранялся. Но тут есть и обратная сторона, конечно. Когда станет известно, кого именно он выбрал, это уж точно не прибавит к тебе симпатии остальных девушек. Не исключено, что некоторые даже попытаются тебя устранить. Так что будь начеку. Вот чем дальше, тем веселее». хотя что-то мне подсказывало, что главное веселье леди Дарья пока не упомянула. Но уже потихоньку к этому подходила. Так что, как видишь, задачи всего две. Стараться выполнять все, что положено для развития потенциала и удерживать мужской интерес. Ведь даже если в итоге твой потенциал достигнет максимума, но при этом никто тебя не выберет, исход будет только один. И какой же... Что-то мне подсказывало, вариант «отпустят» на все четыре стороны, я сейчас точно не услышу. Пока в голове крутилась лишь мрачная версия с выкачиванием всей магии в угарши источник. Но реальность оказалась еще хуже. Все просто. Леди Дарья невозмутимо улыбнулась. Те девушки, которых в итоге не выберут в качестве будущих жен, будут проданы в Иштарию. Там, да, видишь ли, магов не рождается совсем. Но зато наловчились использовать чужую магию. и наши девушки там очень ценятся. Многие толстосумы готовы отвалить баснословные деньги за то, чтобы заполучить такую для использования ее силы, ну и зачастую в качестве постельной игрушки заодно. Если мне не изменяет память, вот такого уж точно в рекламной речи Алиры не было. Очень хотелось нецензурно высказаться, да только это, похоже, еще был не конец, сама понимаешь». В твоих же интересах показать себя в лучшем виде. И перед лордами, и в развитии потенциала. Потенциал у тебя хоть и огромен, но в этом же и главный недостаток. Чем больше вместимость магии, тем сложнее ее развивать до максимума. Поэтому советую делать упор на заинтересованность в тебе, лорда Рионара. Или какого-либо другого, если он иную предпочтет. Ты хоть и красива, но я отлично разбираюсь в людях. Так что отчетливо вижу... Какой неподобающий у тебя, я бы даже сказала, дурной характер. Так вот, либо ты сама свой нрав переломаешь, либо тебя изменит магически в угоду мужчине. И тут же как бы, между прочим, добавила. Кстати, еще одна важная деталь, о которой ты, скорее всего, даже не знаешь. Заинтересованный в тебе мужчина вполне имеет право хм, попробовать тебя. «Ты же понимаешь, мы и гарантируем, что девушки у нас самые лучшие во всем. И если что-то все же лорда не устроит...» «Естественно, такая уже порченная девушка никому больше не предлагается. Сразу же ее отправляем в Иштарию». «Извините, стесняюсь спросить». Не выдержала я. «А у вас над воротами вывеску «Публичный дом» просто ветром сдуло? Или же вы нарочно ее сняли, чтобы пейзаж не портила?» Леди Дарья сдержанно улыбнулась. смотря на меня с искренним любопытством. «И все же, ты откуда такая?» Складывается впечатление, будто бы подобное отношение к девушкам считаешь чем-то ненормальным. «Вот лично вы как считаете?» С вызовом парировала я. «Вы что-то тоже ни разу не мужчина, сами женского пола. И также убеждены, что мы — эдакие люди второго сорта, что с нами можно обращаться как с вещами, с живым товаром. И я считаю, что все в мире устроено так, как устроено и не нам менять вековой уклад она и бровью не повела да и что тебя так возмущает все же в твоих руках развивай потенциал очаровывай мужчин и твое будущее сложится самым удачным образом леди дарья встала с кресла снова расправила складки платья значит так рассказать тебе я все рассказала дальше все зависит только от тебя завтра состоится первый смотр невест события крайне важные все таки первое впечатление можно произвести лишь один раз. Ну, а уже после смотра начнется развитие потенциала, так что скучать точно не придется. Мне и уже не скучно. Да так не скучно, что просто слов цензурных не хватает. Леди Дарья направилась к двери, но я все же не стала умалчивать, озвучила слишком очевидную догадку. «Это же вы, так ведь?» «И именно потому вчера у ворот вы заранее мне сказали...» что попавший сюда становится собственностью обители. Она обернулась. Явно и без уточнений поняла, о чем я. И даже ведь отрицать не стала. Глупо с твоей стороны было считать, что с таким уникальным потенциалом тебе позволят оставаться простой служанкой. Но моя совесть чиста. Я тебя заранее предупредила, что будет, если переступишь границу обители. Так что это твой выбор. И уж куда правильнее поблагодарить меня, что я ускорила события. Сам лорд Алистер мог еще не скоро сообразить перевести тебя в невесты. Ну, а то, что я провернула все без спроса, уж извини, попросту не хотела тратить время на объяснения и пререкания. Она спешно вышла из комнаты, словно опасаясь, что я снова пристану с вопросами. Ну, или попытаюсь ее придушить. И, честно говоря, она была очень близка к истине. «Если тебя это утешит...» то когда разовьешь свою силу, ты запросто сможешь ее испепелить. Я хочу испепелить не только Леди Дарью, но и всю эту прогнившую обитель. Так, ладно, спокойно. Сейчас нужно думать не о желании убивать, а о том, как теперь выпутываться. А если Хранитель так и не объявится? Каковы шансы научиться магии без него? Она говорила о развитии потенциала. Это очень нам на руку. Всё же есть шансы, что заодно научишься владеть нашей силой. Главное, по-прежнему никто не должен узнать, что у тебя за магия. И о том, что ты иномерянка. Это ведь тоже сразу суть твоей силы раскроет. Но все же будем надеяться, что Хранитель объявится. Быть может, у него веские причины скрываться даже от тебя. А ага. эгоистическое желание жить, к примеру. Но лично у меня оно тоже очень даже есть, и не только желание выжить, но и разнести в пух и прах эту обитель с ее варварскими порядками. Но только одно непонятно: Леди Дария сказала, что Рионар во мне заинтересован. И ведь я чувствовала, магическая связь никуда не делась, хотя он наверняка мог от нее избавиться. Но в чем тогда дело? Вероятнее всего, он заинтересован в твоем магическом потенциале настолько. что даже готов закрыть глаза на обман и побег. Но в то же время есть вероятность, что какая-либо другая девушка заинтересует его больше, чем ты. Ничего. Я уж постараюсь как-нибудь это пережить. Лично мне мужского внимания сейчас точно не надо, особенно учитывая, что тут еще и в порядке вещей девушек на ночь давать. Так что никого я очаровывать уж точно не собираюсь. Главное... Успеть развить магию до дня Икс. И тогда либо я вернусь домой, либо сила драконов попросту меня убьет. Так что быть проданной мне в любом случае не грозит. Ну, ничего-ничего. Я за себя еще повоюю. Алира смотрела на меня расширившимися от ужаса глазами. Она-то пришла поздно вечером меня поздравить и заверить, как мне на самом деле повезло. А я вот так беспощадно на нее всю правду вывалила. Но почему? «Об этом никому не известно». В полном шоке пролепетала она. «О таком я вообще ни разу не слышала. Да, ходят слухи, что не все девушки обители выходят в итоге замуж. Но у меня и мысли не было, что судьба и складывается вот так вот». «Погоди, то есть тебе тут ничего этого не рассказывали?» Хмуро уточнила я. «Ни слова. Говорили лишь, что нужно будет постараться для развития потенциала и чтобы понравиться лордам». Но ничего о том, что случится, если я не справлюсь. Боюсь, она уже была близка к истерике. Хм, быть может, тогда и остальные невесты не в курсе? Но наверняка же не случайно леди Дарья сказала все это мне. В глазах Алиры тут же затеплилась надежда. А вдруг она это все нарочно придумала, чтобы ты переживала? Как эдакое наказание. «За что?» — скептически уточнила я. «За то, что она меня магией вырубила и в ритуальный зал притащила?» «Нет, Алира, я уверена, она не солгала. Но зато теперь и ты предупреждена, что тут да как». Она тяжело вздохнула. «А я ведь тоже должна тебя кое о чем предупредить. Раз тебе не позволено покидать свою спальню вплоть до завтрашнего смотра, то хоть я расскажу, что да как. Знаешь, кого я встретила по пути к тебе? И кого же?» «Эвейну», — Огорушила она. «Эвейну? Мне даже показалось, что я слышалась». «Твою двоюродную сестру? То есть она тоже здесь?» «Да. Сегодня приехала, несколько часов назад». Что-то Алира не проявляла по этому поводу особой радости. Видимо, встреча сестер не отличалась теплотой. А ведь лорд Реонар говорил мне, что Эвейна к нему приходила. Но раз она приехала в обитель, скорее всего, он больше не горит желанием на ней жениться. А ведь ей всегда просто страсть, как хотелось повыгоднее выйти замуж. Как мне кажется, она представляла, что едва появятся в Торхэме, сразу очередь женихов выстроится. И раз так не случилось, она и помчалась сюда. Она тебе что-то сказала, да? Я внимательно смотрела на Алиру. Не на пустом же месте она говорит о сестре без прежнего обожания. Она резко потёрла глаза, будто в них попала соринка. Понимаешь, с тех пор, как я уехала из дома, начала немного иначе смотреть на все Мир оказался совсем не таким, как я считала. Да и люди тоже. и ты по сути совершенно чужой для меня человек отнеслась ко мне лучше чем сестра я всегда старалась видеть вв не лишь лучше может отчасти потому что других сверстниц и не знала а в подруге очень нуждалась но вот сейчас встретила сестру и столько в ней надменности и презрения а еще она очень зла на тебя я то что ей сделала дело в лорде рианаре Она уверена, что это из-за тебя он в ней теперь совсем не заинтересован. Мол, ты настолько испортила все впечатление, что он ни на кого похожего даже смотреть не желает. И, кстати, о похожести. Леди Дарья сказала Эвене, что похожие девушки тут не нужны, потому ей изменит внешность. Как минимум, волосы другого цвета сделают. То есть из вас двоих, именно ей, а не тебе, понимаешь? Такое впечатление, что леди Дарья — Почему-то тебе благоволит. Правда, это только прибавило неприязнь от моей сестры. А если еще лорд Рионар обратит внимание на смотре именно на тебя? Что-то я вообще уже не понимаю ничьих мотивов. Настроение неуклонно портилось еще больше. Леди Дарья это мутное. Рионар тоже не пойми, что на уме. И ведь ни один из них не делает что-то просто так. Все с каким-то умыслом. Вот только огребать за этот умысел придется именно мне. При разговоре со мной лорд Рионар был весьма любезен, — с жаром возразила Алира. Он совсем не держит на тебя зла и хочет уладить все миром. Я же тебе пересказала наш разговор полностью. Рионар мог десять раз убрать магические узы, пока я была без сознания. Но почему ты этого не сделал? Тебе не кажется, что это слегка расходится с тем, что он тебе говорил? Нет, Алира, тут явно дело нечисто. Если честно, я ужасно боялась того момента, когда придётся столкнуться с Рианаром лицом к лицу. Не факт, конечно, что он всё же меня прибьёт, но явно это добром не кончится. Вряд ли такие, как он, прощают, что их оставили в дураках. Я уже не знаю, что и думать. Алира шумно вздохнула. Всё оказалось несравнимо сложнее, чем я себе представляла. А завтра уже смотр. Что если я никому не понравлюсь? Да и развитие потенциала, как я Амельком тут слышала, крайне непростое. Причем во время этого за нами будут наблюдать потенциальные женихи. Эдакое развлекательное зрелище. Даже в порядке вещей делать ставки, какая из девушек лучше всех себя покажет. Нет, это место однозначно напрашивается на то, чтобы его с землей сравняли. Но я все же сдержала все ругательства, которые так настойчиво вертелись на языке. Тогда только и остаётся, что выдержать все это безумие с честью. Ободряюще улыбнулась Алирия. «Думай о том, что когда это все закончится, ты счастливо выйдешь замуж и заживешь роскошной жизнью». «Да, я ведь и стремилась именно к этому, но, знаешь...» Ее голос дрогнул. «Сейчас я уже не уверена, что вся роскошь мира стоит того...» «Само собой, мужчины важнее женщин. Они лучше нас, сильнее, умнее. Они наши господа и хозяева. Но все же это ведь не должно быть так унизительно». Я бы и похлеще выразилась. Но не хотелось окончательно вгонять Алиру в болото тоски. Уныние ей точно не поможет продержаться в этой яме со змеями, где мы оказались. Я спешно сменила тему. Может, поможешь мне с выбором имени? Эвейный я называться больше не могу. Своим собственным слишком подозрительно. А ведь местное имя очень даже нужно. Есть варианты. Реонар. В комнате царил полумрак, Портьеры были задернуты, и лишь драконьи кристаллы излучали слабое мерцание, служа здесь единственным источником okay. света. Но глаза быстро привыкли к темноте. И сейчас, сидя у кровати отца, Рионар прекрасно видел его измождённое лицо. «Спасибо, что хоть ты не смотришь на меня с жалостью». Лорд Арлд слабо улыбнулся, закашлялся. «А то я так устал уже от этого. Даже Кемаль...» «Несмотря на всю свою показную беззаботность, не может скрыть, что уже заранее скорбит обо мне». «Зря ты так», — возразил Рианар. Все еще может измениться». «Что изменится? Драконы вдруг вернутся? Извини, но даже тебе такое чудо не по силам». Все правильно. За ошибки надо расплачиваться». Я всегда знал, что применение драконьей магии однажды мне аукнется, но все же не думал, что придётся... умирать вот так вот целители хоть и уверяют, что все не так страшно, но я не верю их лжи, сам же понимаю, что дела мои плохи, но все же взял сына за руку дрожащими пальцами. Я лишь изо всех сил надеюсь дожить до того дня, когда справедливость восторжествует и ты возвысишь наш род так и будет, даже не сомневайся. Улыбнувшись реонар пожал руку отца. «Значит, сегодня с Кемалем едете в обитель на смотр невест?» «Твой брат вчера мне все уши прожужжал. Как там ему одна брюнетка приглянулась». Лорд Арлот усмехнулся, но тут же снова одолел приступ кашля. «Ну, а ты, Реонар?» «Надеюсь, выбрал себе самую достойную?» «Выбрал отец». «Подобного магического потенциала я вообще ни разу не встречал. Она идеально мне подходит. Печально все же». что ты вынужден выбирать себе жену именно так, мальчик мой. Я когда-то в свое время думал в первую очередь вовсе не о магии невесты, а о том, какую бы мать я хотел для своих детей. И ведь не прогадал. С Леорой мы прожили вместе столько счастливых лет. Безумно жаль, что она теперь видит меня таким. Переведя дыхание, лорд Арлот все же улыбнулся. «А твоя избранница? Расскажи о ней». К сожалению, я пока мало что о ней знаю. Ни имени, ни рода, ни откуда она. Но это и не так важно. Все равно ведь сегодня выясню. Я хоть и еду с Кемалем на смотр, но моей невесты там не будет. Я не хочу, чтобы ее демонстрировали другим. Так что составлю брату компанию, как и обещал, а после уже наедине пообщаюсь со своей избранницей. Надеюсь, она все же достойная девушка. Не хочется, чтобы ты связывал свою жизнь с кем-то исключительно из-за магического потенциала. Поверь, Реонар, я очень сожалею, что пришлось взвалить на тебя это бремя. Но раз судьба предоставила такой уникальный шанс, что императорская династия сменяется, нельзя его упустить. Я очень на тебя надеюсь. Не сомневайся, отец. Реонар кивнул. Все получится. Хотя и сам прекрасно осознавал, что отец угасает слишком быстро. И даже если все сложится с борьбой за престол, лорд Арлот может попросту до этого не дожить. Пусть и времени до выбора нового императора осталось совсем мало. Конечно, хотелось надеяться на лучшее, но Рионар привык смотреть на все непредвзято, трезво оценивал все шансы и давно уже не верил ни в какие чудеса. Естественно, все равно сделает абсолютно все возможное. Ну а дальше? Только время покажет. Кемай пребывал в отличнейшем настроении. Брату всегда было проще думать о чем угодно, лишь бы только не показывать, как его гнетёт болезнь отца. Да и он, в отличие от Рианара, все же верил, что целители справятся. Уже когда ехали в экипаже, Кемаль брату подмигнул. «Ну что, предвкушаешь разговор со своей беглянкой? Ты уж сильно ее не запугивай. Дай сначала оправдаться». Наверняка же бедняжка заготовила целую речь и надеется избежать наказания. «Посмотрим». Рионар собирался действовать по обстоятельствам. А Лира же уверяла, что его невеста ни в чем не виновата. Так что в любом случае сначала нужно узнать всю правду. Но только сейчас поймал себя на мысли, что ждет этой встречи с нетерпением. «Надеюсь, отец тебе не дал какие-нибудь наставления вроде «Присмотри за Кималем, чтобы он не выбрал себя оба кого». «Хоть в этом мне оставили право решать самому, я тебе хоть раз свое мнение навязывал. скептически возразил Рионар. «Ну нет. Но мало ли, вдруг сейчас начнешь. Тем более мне вчера одна весьма приглянулась. Посмотрю на нее сегодня, может, ее и выберу». «Слушай», — спохватился Кималь. «а ты сам не допускаешь мысли, что тебе вдруг на смотре понравится какая-нибудь другая? Пусть вчера всех посмотрел, но сегодня-то наверняка они предстанут в самом роскошном виде. Не думаю, что изменю свое решение». Рионар покачал головой. «Магический потенциал для меня на первом месте. Ну, а все остальное — лишь весьма приятное дополнение к этому. У ворот обители уже скопилось немало экипажей. Лакеи провожали прибывших гостей во дворец, прямиком в зал для торжеств. Знакомые все лица», — хмыкнул Кемаль. «Похоже, я один здесь не из числа тех, кому, ну, очень хочется на троне посидеть». «Да...» Собрались уже все претенденты. Реонар заметил и Териха, о чем то тихо переговаривающегося с лордом Алистером. Наверняка заранее хочет знать, какая из невест самая одарённая. Ну-ну, удачи. Да только как ни крути, именно этот мерзкий тип — единственный, кто может составить реальную конкуренцию в борьбе за престол. В зале в определенном порядке были расставлены кресла. Туда-сюда основали лакей с подносами, предлагая любые горячительные напитки, какие только возможно. Играла ненавязчивая музыка, хотя самих музыкантов видно не было. Как вообще все будет проходить? Кемаль сел в кресло рядом с братом, ловко прихватив бокал вина с подноса мимо проходящего лакея. Как я понял, девушки будут появляться по одной. Проходить по рядам между кресел, чтобы все присутствующие могли их разглядеть? Рионар пожал плечами. Это его не особо волновало. Лично он рассчитывал, что смотр быстро закончится. Не терпелось поскорее встретиться с собственной невестой. Уже представлял, как она будет оправдываться, умолять ее простить за обман и побег. И, естественно, она всеми силами постарается ему понравиться. Когда все собравшиеся расселись по своим местам, лорд Алистер вышел вперед и торжественно начал. «Приветствую достопочтимых лордов в столь знаменательный день». «Сегодня вам будут представлены лучшие девушки Амерфола. Самые красивые, самые одаренные, самые достойные вашего искушенного внимания». И уже без торжественности деловито добавил. «Сейчас каждая из них предстанет перед вами, и после мы с вами можем обсудить ваш предварительный выбор. К тому же мы прямо сегодня готовы учесть все ваши пожелания по характеру будущей жены». и уже начать над этим работать. Все, чтобы в итоге каждый из вас получил идеальную для себя невесту. Я знаю, многих волнует магия, и потому для вашего удобства мы сделали так, что потенциал каждой девушки будет очевиден». «Это интересно как?» Едва слышно, прошептал Кемаль брату. Запрещенные артефакты используют? Вот ты мне как состоящий в императорском совете верховный лорд скажи». С каких это пор законом разрешено выставлять чужую магию на обозрение? Нет, так-то я, конечно, не против знать сразу, но вот сам факт возмущает. Алистер мнит, будто в его обители свои законы. Вот и наглеет. Хмуро отозвался Реонар. Но для любого самоуправства все равно есть предел. Так что, несмотря на всю жажду наживы, этот старик достаточно изворотлив, чтобы все же оставаться на тонкой грани и не переступать черту. Насчёт магического потенциала он вполне может выкрутиться, что это с согласия самих девушек, потому тут не подкопаешься. Хотя припугнуть уж точно стоит. Последние слова главы обители из-за этого прослушали, хотя вряд ли он сказал что-то важное. Лорд Алистер отошел в сторону, больше не лез со своими речами, лишь громогласно объявлял. Девушки появлялись по одной. Возникали окутанные мерцанием прямо посреди зала, в больных платьях, с замысловатыми прическами. Явно каждую старались преподать в самом наилучшем виде, и магический потенциал и вправду чувствовался сразу же. Тот Алистер не лукавил. Все были довольно сильны, а если еще и развить до максимума. Керующе улыбаясь, девушки грациозно проходили между рядов, достаточно неспешно, чтобы каждый успевал их разглядеть. Обойдя весь зал, они исчезали, снова окутавшись мерцанием. Причём Алистер объявлял лишь имена, никаких родов. И едва прозвучала «Леди Эвейна», Реонар сразу же напрягся. Но нет, оказалось, что это настоящее, а не его обманщица-беглянка. Только теперь у Эвейны были истинно черные волосы. И пока из всех представленных до этого она оказалась самым большим магическим потенциалом. Прошлась между рядами с таким победоносным видом, будто за ней уже выстроилась целая очередь желающих взять в жены. А проходя мимо меморианара, бросила на него весьма томный красноречивый взгляд. Так и читалась неозвученная. Мол, вот, смотри, какая я идеальная. Не упусти в этот раз такое уникальное счастье. И это то, что здесь делает? Кемаль, конечно, не мог удержаться от комментариев. Видимо, украденные у опекунов деньги кончились, а счастливое замужество так на голову внезапно и не свалилось. Реонару сейчас даже думать не хотелось о том, что сам чуть не связал с ней свою жизнь. Вот и думалось, что обитель невест для нее единственный вариант. Но потенциал у нее, конечно, впечатляет. Заметил? Всех представляли именно по возрастанию магической силы. Всех вчерашних мы увидели. И раз и Вейна последняя, то выходит, она здесь самая одаренная. Реонар не успел ответить. слова сами собой замерли на языке вместо того чтобы завершать представление девушек лорд алистер объявил еще одну. леди лерина и тут же окутанная мерцанием появилась она в роскошном платье цвета розового золота сложными локонами она моментально приковывала к себе взгляд но при этом после подобострастных улыбок предыдущих девушек еще сильнее ощущался контраст Она не то, что вообще не улыбалась. Ее взгляд открыто демонстрировал презрение и даже злость. «Погоди, погоди!» – оторопел Кемаль. «Это что же значит?» «Это значит, что Алистеру жить надоело», – процедил Рионар из зубы. «Я вчера ему прямым текстом сказал, чтобы ее никому не показывали». Он в ответ раз двадцать кивнул и чуть ли не клялся. «Может, это он тебе в отместку за вчерашнее самоуправство?» «Точно самоубийца. Реонард даже отвечать брату не стал. Злость кипела в жилах с каждым мгновением все сильнее. Ни на миг не сводил пристального взгляда с Лерины. Как и все другие. Она и так-то сама по себе неотвратимо притягивала внимание. К тому же все, естественно, видели ее магический потенциал, превосходящий остальных. Но больше всего Реонара добило, что она прошла мимо него, даже не взглянув. Вот просто как мимо пустого места. Словно его тут и вовсе не было. Значит так, первым делом открутить Алистру голову, а после уже пообщаться по душам с собственной невестой. Пора изорвавшемуся зарвавшемуся главе обители, и невесть что о себе возомнившей девчонке, весьма доступно объяснить, что злить его явно не стоит, чревато последствиями. Ирина, ты всерьез думаешь, будто кто-то здесь будет считаться с твоим мнением? Леди Дарья смотрела на меня так, будто больше глупости я и сказать не могла. Вся твоя свобода выбора ограничена двумя вариантами. Либо ты по своей воле делаешь то, что тебе велено, либо твое сознание переламывают магически, и ты попросту превращаешься в послушную марионетку. Выбирай сама. Мы уже тоже считаем, что эту обитель давно пора испепелить. Ну вот, хоть дракон на моей стороне. Жаль, что только лишь он один. Даже Алира мне сегодня с утра пораньше заявила, что все равно мы никому ничего не докажем, так что лучше просто плыть по течению и только так не утонуть. Мне очень хотелось в ответ высказаться на тему того, что именно плывет по течению и не тонет. Но я решила все же не шокировать Алиру подобными сравнениями. «Так что хочешь ты того или нет?» Продолжала леди Дарья, вышагивая по моей комнате. Но ты сегодня предстанешь насмотреть так же, как и все остальные девушки. И учти, выкинешь что-нибудь неподобающее, точно в твое сознание вмешаемся. И как по мне, лучше бы сделать это заранее, чтобы уж точно с тобой никаких проблем не возникло. Но я не стала предлагать это лорду Алистеру. Пока не стала. Наградила меня красноречивым взглядом. Решай сама, что для тебя предпочтительнее. Выбор за тобой». Хороший такой выбор, ничего не скажешь. По крайней мере, цензурного. А вот и умница. Леди Дарья, по моему мрачному молчанию, сама сделала вывод. Сейчас отправлю к тебе служанок. Приведу в достойный для созерцания лордов вид. И давай уж лицо попроще. Для простолюдинки вроде тебя попасть в обитель — несказанное счастье. Цени его. И уже обернувшись у самой двери, она как бы, между прочим, добавила. И, кстати... Лорд Рианар на смотре тоже будет. «Это вы меня сейчас так замотивировать попытались?» Скептически уточнила я. «На данный момент он один из тех немногих, у кого реальные шансы стать новым императором. И раз он в тебя заинтересован, будет крайне глупо упускать такую возможность. Между прочим, среди невест и без тебя полно желающих понравиться ему. И так похожая на тебя Эвейна в том числе. Безумно за Рианара рада». Я амила улыбнулась ей в ответ. «Советуем да любовь. Я готова даже лично присутствовать на их свадьбе и плакать в уголочке от умиления». Леди Дарья даже поморщилась. «Понять не могу, что с тобой не так. Ты слишком неправильная. И это сейчас уж точно был не комплимент. Все, ты меня поняла. Чтобы на сегодняшнем смотре без сюрпризов. Мы рассчитываем очень хорошо на тебе заработать. И для тебя же лучше нас не подвести. Напоследок, выразительно на меня глянув, она вышла из комнаты. «Если развитие потенциала поможет обучиться магии, то совсем скоро ты сможешь в таких случаях запускать ей вслед огненным шаром. Спасибо. Весьма полезный навык. Уж точно на будущее пригодится». Видимо, местная администрация пока не рискнула собирать всех девушек вместе. Быть может, опасались, что конкурентки повыдирают друг другу волосы прямо перед смотром. Так что телепортировали прямо из комнаты. Оставалось только сидеть при полном параде и ждать. Я уже даже начала надеяться, что обо мне все таки забыли, как вдруг окутало мерцание, и в следующий же миг я очутилась посреди торжественного зала. Вот вроде бы и платье у меня было вполне приличное. Но почему я почувствовала себя так, будто оказалась здесь совершенно голой. Вдобавок, дико коробило это множество устремленных мужских взглядов, таких липких и неприятных, что тут же возникло желание поскорее от них отмыться. Как же все это унизительно. Мысленно себя утешая тем, что уж лучше так, чем превратиться в марионетку, я пошла между рядов. Старалась не смотреть на тех, мимо кого проходила. Но, как ни странно, стало даже чуточку проще от того, что тут и вправду присутствовал Ирианар. Пусть я и дико боялась встречи с ним, но сейчас он все равно воспринимался не так противно, как все остальные любители покупать себе девушек. Может, просто потому, что я была с ним хоть чуточку незнакома, а может, так магическая связь действовала. Но в любом случае, на него я тоже не взглянула даже. И стоило мне обойти всех, как снова окутала мерцание, И я очутилась в пустом коридоре. Казалось, можно было бы выдохнуть с облегчением, но стало так тошно, словно я пережила ужасный позор. унизительно и противно. Хотелось поскорее вернуться в свою комнату, снять это платье, избавиться, так сказать, от товарной упаковки. Но по пути никого из слуг не попалось, а ориентировалась я пока здесь из рук вон плохо. И вместо жилого этажа Вообще вышла во внутренний двор замка, где располагался небольшой парк. Но, может, и к лучшему. Поброжу здесь хоть немного мысли успокою. Только я и шага ступить не успела. Как вдруг кто-то резко перехватил меня за руку. Да, и веяна собственной персоной. Хотя лично я бы предпочла, чтобы это объявил хранитель. «Ты!» — зашипела на меня сестра Алиры. «Я? И что?» Я высвободила руку из ее хватки. На всякий случай даже на шаг назад отошла. А то, судя по разъяренному лицу Эвейны, она вполне могла в меня ногтями вцепиться в любой момент. «Сама званка, Жалкая пародия!» «Да ты, ты...» «Ну, понятно. Сцена называется... А давайте-ка я обвиню кого-нибудь другого в своих же ошибках. Вот только я сейчас уж точно не в настроении выслушивать чужие наезды. Извини, но мне твоя истерика совсем не интересна. Найди другие свободные уши». Но Эвейна и не подумала отстать. «Да из-за тебя я Рионара не заполучила. Он должен был на мне жениться, а теперь мне пришлось прийти в обитель, чтобы был шанс его вернуть». «Ну да. И в этом, конечно же, виновата исключительно я. Слушай, мне Рионар вот сто лет не сдался. Забирай его со всеми потрохами». Эвейна хотела что-то гневно мне ответить, но так и замерла с раскрытым ртом, уставившись на что-то за моей спиной. И тут же покраснела. «С потрохами, значит?» Прозвучал у меня прямо над ухом знакомый бархатистый голос. И, судя по стальным ноткам, его обладатель был не в самом прекрасном настроении. «Боюсь, без потрохов вы вообще ни одной девушке уже не пригодитесь». Ляпнула я первое, что пришло в голову в порыве накатившей паники. И чуть язык себе не прикусила. Надо же было сказать такую глупость. «Лорд Рионар!» Уже вовсю улыбалась Вейна. «Не обращайте внимания. Лерина настолько дурно воспитана, что к ее словам даже прислушиваться не стоит». «Точно». Тут же согласилась я. «Так что пойду-ка, я лучше займусь своим воспитанием». Но даже... Двинуться не успела, как Реонар сжал мой локоть. «Не спешите, леди Лерина. Я и сам в состоянии заняться вашим воспитанием». «И немедля». Произнес весьма спокойно и любезно. Но от этих спокойствия и любезности, боюсь... у меня тут же седых волос прибавилось. Право слово. Я бы с куда большим удовольствием и дальше выслушивала ядовитое шипение Эвейны, чем хоть на минуту остаться наедине с Рионаром. Тоже мне перевоспитатель, блин. Рионар весьма красноречиво глянул на Эвейну. Та хоть и наградила меня убийственным взглядом, обещающим расправу в первый же удобный момент, но ничего говорить не стала. Резко повернулась и пошла прочь. «Интересно, где именно спрячется, чтобы подслушивать?» Пойдем. Так и держа меня за локоть, Реонар повёл вглубь парка. «Желаете прибить меня без свидетелей?» Все же не удержалась я. «И ты даже не представляешь, как. А ведь по тону совсем непонятно, Серьезно он это или нет. Вот как мне научиться держать язык за зубами? А то такими темпами меня и вправду убьют раньше, чем я сама загнусь от драконьей магии». Шли мы минут пять. В парке и так, вроде бы, больше никого не было. Но, похоже, Реонар нарочно тянул время, сам внутренне пытаясь успокоиться. Только не уверена, что у него это получилось. Он остановился в тени раскидистого дерева у каменной скамьи, украшенной лепниной. Я все это время молчала, даже и не знала, что сказать. Раньше все мои мысли о встрече с Рионаром ограничивались лишь одним — жгучим желанием, чтобы эта встреча не состоялась. «Так ничего и не скажешь?» Вот Рианар, очевидно, как раз и ждал, что я сразу начну оправдываться. И мое молчание только прибавило ему раздражение. Да только и я сама сейчас была не в самом благодушном расположении духа. Извините, я не знала заранее, что вы сейчас объявитесь, поэтому никаких речей не заготовила. Я вообще-то на смотре присутствовал. Правда? Я старательно удивилась. Надо же, а я вас даже не заметила. «Честно, я без тени сарказма это сказала. Но у Рионара на скулах заиграли желваки. Чего ты этим добиваешься?» «Но пока он говорил спокойно». «Конкретно от вас?» «Ничего». «Так и хотелось добавить, чтобы оставил меня в покое, но я не рискнула». И так чувствовала себя мелкой беспомощной букашкой, настолько стоящий рядом Реонар подавлял своей силой. «Ничего?» — скептически уточнил он. «Совсем ничего». «Именно так». И могу лишь посоветовать не терять зря на меня время. Я понимаю, вы вправе злиться из-за обмана с помолвкой, но я точно такая же жертва обстоятельств, как и вы. Я все таки надеялась уладить все миром. Дядя Вейна магически меня контролировал, выдавая за свою племянницу. А после, уже когда контроль спал, попасть под горячую руку мне совсем не хотелось. Потому я и не стала вам ничего объяснять. По своей воле участвовать в этом обмане я бы не согласилась, поверьте. «Но что-то ты ни разу не заикнулась о том, чтобы избавиться от магических уз». Реонар смотрел на меня с откровенной усмешкой. Честно говоря, это бесило. «Он что же, так уверен, будто я просто цену себе набиваю, а на самом деле сохну по нему днем и ночью? И именно поэтому не прошу расторгнуть помолвку?» «Ага, как же. Учитывая царящие в обители порядки, эти узы мне пока не особо мешают». «Кто знает, может, вы все же не самый худший вариант среди прочих извращенцев». «Извращенцев?» Реонар чуть воздухом не подавился. «Извините за откровенность, но адекватные самодостаточные мужчины в состоянии найти себе девушку и без обители». Моя злость все нарастала. все таки после смотра я чувствовала себя настолько отвратно, что контролировать эмоции, а следом и слова совсем не получалось. И судя по тому, как резко потемнели сейчас глаза Реонара, «Теперь мне точно конец». Рианар, с одной стороны, это даже забавно, ведь далеко не каждый мужчина, включая самых высокопоставленных лордов, посмеет говорить с ним в таком тоне. А тут какая-то девушка, и глазом не моргнув, даже не то чтобы задела его самолюбие, она потопталась по нему в припрыжку и с явным удовольствием. Но, с другой стороны, сейчас едва сдерживал себя, чтобы не схватить Лерину за плечи и основательно потрясти, чтобы вся эта непонятная дурь из ее хорошенькой головки выветрилась. Но ну, никак не укладывалось у него в сознании, что девушка может вести себя так, ведь и знал их немало. И не только о мерфолских, и в других странах приходилось бывать. И никогда, вот ни разу, не попадалось ему дерзких и своенравных девиц. Да им же по самой своей природе такое не свойственно. Вот и получалось... что в невесты он заполучил какой-то ранее неизвестный природе вид. И теперь сам не знает, что с таким счастьем делать. То ли прибить, то ли зацеловать до потери дыхания. Сейчас она стояла перед ним, такая прелестная и хрупкая. Но сколько же непримиримости в бирюзового цвета глазах. У нее взгляд воина перед поединком, а не восторженной девицы перед свадьбой. И именно это непонимание и притормаживало клокочущую злость. хотя ее и так было предостаточно. Если же тебя настолько не устраивают царящие в обители порядки. Что же ты сюда примчалась?» Холодно парировал Реонар. «Насколько мне известно, силой тебя уж точно никто не затаскивал. Сама сюда явилась, сама себе церемонию посвящения устроила. Может, стоило сначала головой подумать, прежде чем от меня сбегать? Тебе не кажется, что теперь по меньшей мере глупо фыркать и возмущаться?» «Между прочим, церемония была не по моей инициативе», — хмуро ответила Лерина, скрестив руки на груди. «Меня попросту вырубили магии и в церемониальный зал притащили. Мол, нельзя такому добру пропадать. Вы же все тут просто помешаны на магии, а теперь я во власти обители и вынуждена плясать под дудку местных самодуров, лишь бы только толстосумы вроде тебя отстегивали денег побольше». У нее даже голос звенел от несдерживаемых эмоций. И, как ни странно, ее злость не только не раздражала, но и, наоборот, заставляла его мыслить трезво, уняв собственную ярость. Лерина походила на загнанного в ловушку зверька, готового держать оборону до последнего. Но не должно быть так. Ведь есть кому ее защитить. Неужели она этого не понимает? Что вообще у нее в голове творится? Конкретно, кто именно силком посвятил тебя в невесты? — отрывисто произнес Рионар. Я была без сознания, так что ничего не помню. Она почему-то отвела взгляд. Что ж, голос не такой колючий, уже хорошо, продолжаем. Ладно, сам разберусь. И еще, что бы ты знал, Реонард смягчил тон. Вчера я сказал Алистеру, чтобы тебя на смотре не было. Сейчас он, конечно, заикаясь, меня уверял, что просто вышла какая-то путаница, его помощницы неправильно поняли. В общем, крутился ужом, лишь бы только оправдаться. но я ему весьма доступно объяснил, что в следующий раз я подобную путаницу с рук не спущу. Лерина хоть и смотрела на него с недоверчивостью и сомнением, но все же пока не возражала, слушала внимательно. «Я обязательно выясню, кто и зачем устроил тебе церемонию посвящения, и виновных накажут. Но главная проблема в том, что узы обители нерушимы. Да, через некоторое время они исчезнут, но до этого тебя отсюда не забрать». Ни силы, ни магии, к сожалению. Тебе придется развивать свой магический потенциал наравне с другими девушками. Но это как раз-таки неплохо. И именно здесь, в этом месте, развитие потенциала будет проще и легче, чем где-либо. Зачем это тебе? Лирина хмурилась. Можешь ответить без утайки? Зачем-то же ты не убрал магические узы. Должен же быть хоть какой-то смысл в том, чтобы связывать свою жизнь с посторонним человеком которому даже симпатии не испытываешь». «Ну, почему же?» Реонар усмехнулся. «Симпатию к тебе я, можно сказать, испытываю. В те редкие мгновения, когда жажда убить немного утихает». Впервые за все время Лерина улыбнулась. Хотя тут же спохватившись, вновь приняла хмурый вид, но все равно эта искренняя улыбка дорогого стоила. «И все же, рянар почему ты до сих пор не разрушил узы помолвки?» Он не стал лукавить. «Потому что мне нужна жена с самым сильным магическим потенциалом, и ты подходишь просто идеально. Так что, как только закончишь обучение в обители, состоится свадьба. Как раз к тому моменту магические узы достигнут своего пика, и ты будешь готова к продолжению моего рода. Мне кажется, ты пропустил стадию спросить согласие невесты». Лирина снова помрачнела, подавив так и рвущейся, «А зачем?» Рионар все же спокойно произнес: Я не знаю, что за хаос у тебя со взглядами на жизнь, так что постараюсь объяснить как можно проще. Это взаимовыгодная сделка. От тебя мне нужны послушание, преданность и магически одаренные наследники. Взамен ты получаешь роскошную жизнь и высокое положение в обществе. А если мне все это не нужно, тут же возразила она. То есть то, что нужно всем, тебе почему-то без надобности? Рионар уже терял терпение. «Ладно, хорошо, допустим. Тогда чего именно ты хочешь?» «Того, что я хочу, ты все равно мне дать не в состоянии», — тихо произнесла Лерина, отведя взгляд. «У меня нет проблем ни с могуществом, ни с богатством. Неужели ты думаешь, я не в состоянии исполнить какой-то девичий каприз?» «То, чего я хочу, не каприз», — резко парировала Лерина. Даже глаза сверкнули, словно он задел больную для нее тему. «И тебя это уж точно не касается». развернувшись она хотела уйти но реонар схватил ее за руку ирина здравый смысл на пару с инстинктом сохранения вопили что лучше молчать в тряпочку а то я такими темпами договорюсь до того что меня по приказу реонра тут точно зомбируют за состояние девица местная стандартная но в то же время никак не получалось сдерживать эмоции Почему-то рядом с Рианаром чувствовала себя как оголенный провод. «Значит так, Лерина. Слушаешь внимательно и запоминаешь. Второй раз я повторять не стану. Если бы взглядом можно было прожигать, то я бы уже точно дымилась. Если я что-то спрашиваю, ты обязана на это отвечать. Внятно, конкретно, правдиво. Если я что-то приказываю, ты должна это выполнять. Без возражений и промедления». «Кой бы хаос у тебя в голове не творился, уж поверь, лучше играть по моим правилам и меня не злить. Нравится это тебе или нет, но ты станешь моей женой. Я твой господин до конца жизни, и пора бы уже это хорошенько уяснить». В сочетании с остальной интонацией и не менее стальной хваткой получалось впечатляющим. Захотелось инстинктивно втянуть голову в плечи и промямлить что-нибудь невразумительное. Рионар подавлял меня. и чисто физически все накрывало ощущение его превосходства, при желании же запросто придушит и даже одной рукой, и морально очень давило осознание, что в этом мире мужчины в общем, и Рионар в частности, прекрасно пользуются своей вседозволенностью, и это считается вполне нормальным. Но, несмотря на все это, не покидало невесть откуда взявшаяся уверенность, что он все же не причинит мне зла, хотя, конечно, еще не вечер. «Я не рабыня, чтобы ты вдруг щел себя моим господином», — возразила я. «И да, я даже близко не считаю правильным, что от девушек вы готовы ноги вытирать. Мы такие же люди, как и вы. Мы равны вам, и наше место не у ваших ног, а рука об руку с вами. Хотя кому я это объясняю?» — вырвалось в сердцах. «Ты настолько зациклен на своем непомерном эго, что никогда не поймешь. Я не удивилась бы в ответ ловине злости, Но Рианар лишь мрачно усмехнулся. «Равны, значит?» «Ты всерьез считаешь, что женщины могут быть равны мужчинам?» «Это так и есть». Я настаивала на своем. «Просто вы не даете девушкам возможности проявить себя. С детства вбиваете в голову неправильное предназначение». «Что неправильного в вашем предназначении?» «Вы для того и созданы, чтобы продолжать род и ублажать нас». И ведь Рианар говорил это совершенно серьезно. «Ох, ну когда же у меня уже разовьется способность испепелять? У меня такое впечатление, что мы попросту на разных языках говорим. Нам никогда друг друга не понять. Я бы сразу ушла, но он по-прежнему держал меня за локоть. Что ж, давай тогда сделаем так». Реонар предложил спокойно, внешне без эмоций. «Раз ты настолько уверена в своей абсурдной правоте, так докажи мне ее. Времени тебе до дня нашей свадьбы». «Если ты каким-то чудом убедишь меня, что девушка может быть ровней мужчине, то я...» — он на миг задумался. «То я, если стану императором, то начну менять уклад в Амерфольской империи, позволю женщинам выйти из тени мужчин. Хотя...» — хмыкнул. «Сомневаюсь, что хоть одна здравомыслящая захочет. Ну так что? Согласна? Честно, я понятия не имела». Как именно я этому закостенелому эгоисту что-либо докажу, но уж очень цепляла сама идея перед смертью или возвращением домой все же сделать в этом мире что-то глобально хорошее. Но я не спешила соглашаться, настороженно уточнила. А что бы получил ты, если бы выиграл? Глаза Реонара нехорошо сверкнули. Схватив меня за подбородок, он наклонился к моему лицу и прошептал, едва не касаясь губами моих губ. Ты больше никогда и ни в чем не станешь мне перечить. Будешь покладистый, послушный и преданный от и до. Твоя ненормальная своенравность. Это, конечно, весьма забавно, но развлекаться с ней я намерен лишь до дня нашей свадьбы. И не мгновением дольше. Вот теперь уже я усмехнулась. Это ты таким образом хочешь перестраховаться? Чтобы я тебе мозг не выносила до конца жизни? Не переживай, тебе это все равно не грозит. «Замуж я за тебя не собираюсь. Прости за откровенность, колючая моя. Но решать это уж точно не тебе». Ответил он даже ласково, но от этой ласковости к взволнованным мурашкам тут же прибавились и панические. Благо, он не стал силком меня удерживать, я тут же отошла на шаг. Реонар, как ни в чем не бывало, произнес: «Ну так что? Ты принимаешь наш уговор? А что мне терять? В любом случае, к концу срока меня уже здесь не будет». Либо умру, либо вернусь домой. Получается, если даже проиграю Рианару, все равно расплачиваться за этот проигрыш не придется. А вот если выиграю, ты можешь поклясться мне прямо сейчас, что сдержишь слово в случае моей победы. Как я не старалась, голос все равно выдавал волнение. Ты что, сомневаешься в моем слове? Помрачнел он. Я тебя совершенно не знаю, чтобы быть хоть в чем-то уверенной. Он перевёл дыхание, словно пытаясь совладать с эмоциями. С расстановкой произнес: «Хорошо. Я клянусь тебе самой своей магической сутью, что сдержу обещание. И в случае твоей победы в нашем споре и моём восхождении на престол начну менять уклад в империи. Теперь довольна? Я довольна буду, когда выиграю». Я не удержалась от улыбки. «Как удобно заключать спор, когда точно знаешь, что за проигрыш тебе все равно ничего не будет». Вот и договорились. Реонар смотрел на меня с откровенной снисходительностью. Наверняка не сомневался, что я проиграю ему с оглушительным треском. Но все же сменил тему. «С завтрашнего дня у вас уже начинается развитие потенциала. Не разочаруй меня. Как же руки чешутся, кое-кому корону поправить. Тебе так нужно, чтобы я на занятиях старалась? Я не стала говорить, что вообще-то это и мне самой позарез нужно. Хорошо, я буду». Но при одном условии. Ты не будешь больше устраивать мне допросы. И голос предательски дрогнул. Никакого распускания рук. На миг он даже изумился. Распускание рук? У нас с тобой уговор. Мигом напомнила я. Так что пока неизвестен победитель, я не твоя собственность. Ты вообще за кого меня принимаешь? Он раздраженно потер переносицу. Тащить тебя в постель силы я не собираюсь. Ты и так сама мне отдашься. Я едва сдержала смех. Ага, как же. Вот ты такой наивный, Реонар. Аж слов нет. Посмотрим. Он даже спорить не стал. Но смотрел на меня так. Сразу все веселость, как ветром, сдуло. Аж мурашки по коже побежали. Не на миг же он не сомневался, что так и будет. Ничего-ничего. Пора этому, не в меру избалованному, женским вниманием красавцу основательно получить по носу. Пусть даже и впервые в жизни. Посмотрим. Эхом отозвалась я с милейшей улыбкой. «А теперь, с вашего позволения, мне пора. А то завтра важный день и все такое. Ты же понимаешь, что завтра я все равно приеду самолично наблюдать за вашим первым занятием. Мы теперь будем постоянно с тобой видеться. Не рассчитывай, что каждый раз я позволю тебе вот так спасаться бегством. Да-да, я уже поняла, что ты только сегодня такой феноменально добрый. Я попятилась». Но Рионар не стал меня останавливать, позволил уйти. Только выбравшись из сада уже в замке, я поймала себя на мрачной мысли. Я не просто мышь у мышеловки, я мышь вдобавок на поводке, а поводок в руках у матерого кота, который лишь забавляется, чуть ослабляя его для иллюзии свободы и спасения. Но когда ему надоест забавляться, даже думать об этом не хотелось. Но в то же время не покидало смутное ощущение, что Рионар — не главное для меня опасность здесь». И как бы в итоге мысль оборвалась. Я чуть ли не нос к носу в коридоре столкнулась с леди Дарьей. Я удивлена. Как всегда, скупо улыбнулась она. Не сомневалась, что ты первым делом ему нажалуешься, что это именно я с церемонией посвящения все подстроила. «А вы всегда подслушиваете чужие разговоры?» Холодно ответила я. «Нет». Она пожала плечами. «Только те, что мне интересны». Так почему ты меня не выдала? Если вас это так расстраивает, бегите за Ирианаром и сами ему кайтесь в своих грехах». Я прошла мимо нее дальше по коридору. Так и подмывала остановиться. Сказать прямо, что подозреваю именно ее тайным хранителем драконьего знания. И из-за ее странной осведомленности обо всем и из-за непонятной ко мне и весьма сомнительной благосклонности. Но в то же время я понимала, что если я ошибусь в своих выводах, то так только выдам себя. леди Дарья уж слишком корыстно, чтобы не вывернуть мою тайну себе на пользу. И пока я не знаю наверняка, лучше не рисковать. Завтра уже начнется самое интересное, Лерина. Донеслось мне вслед. Я все же обернулась. А ты готова к этому? Леди Дарья улыбалась. Да только эта улыбка не сулила ничего хорошего. Нет, честно ответила я. Но я справлюсь. Обязана справиться. Пусть даже и без Хранителя. Нет у меня иного выбора. «Шанс есть», — тут же отозвался дракон. «Значит, зато и будем держаться». Правда, я пока даже близко не представляла, что такое развитие магического потенциала, раз это с обучением магии никак не связано.